Через два дня они спустились в долину и вновь начали подниматься в горы, петляя по узкой дороге, ведущей неизвестно куда. Ехавший рядом на тула дернул Кутергина за рукав халата и показал плетью наверх. Там ты увидишь слепца. Мое слово крепко. Давай камень. Федор Андреевич поднял голову. На краю пропасти, как ласточкино на гнездо, прилепилось несколько каменных строений. Такие же домики с плоскими крышами, террасами, поднимавшимися к громадам скал и сторожевые башенки, Ему доводилось не раз видеть на Кавказе. Неясное, тоскливое предчувствие сжало сердце Кутергина. Неужели в этих убогих хижинах его ждет встреча с Мансур Халимом и Али Ризой, Как они очутились среди гор? Кто их окружает, друзья или враги? Капитан прекрасно помнил, сколь хладнокровно и жестоко расправлялся мир с пленниками, и не желал вновь очутиться в его руках. — Я дам тебе алмаз. когда увижу старика и поговорю с ним, — твердо ответил Путергин. — Будь по-твоему, — разочарованно вздохнул Навтула. Федор Андреевич незаметно сунул руку за пазуху и нащупал маленький узелок, который висел на шее вместе с нательным крестом. Конец путешествия близок, а он до сей поры так и не придумал, как скрыть камни от чужих глаз и рук. Конечно, у него не знаменитый санси, подаренный известным богачом Павлом Девидом, императору Николаю в день именин. Тот бриллиант стоил полмиллиона рублей, громадные деньги, и по сравнению с ним алмазы капитана просто копеечные, но они его единственное богатство на чужбине. Впрочем, кажется, у Санси своя любопытная история. Сначала он принадлежал бургундскому герцогу Карлу Смелому, который погиб в битве при Нанси, сражаясь против войск французского короля Людовика XI. Безвестный солдат нашел после битвы алмаз грушевидной формы И, не зная истинной цены находки, продал его за один гульден монаху, а деньги тут же пропил в палатке маркетантов. Монах оказался хитрее и предприимчивее, он перепродал камень португальскому королю Антону за кругленькую сумму. Антон очень любил бриллиант, но, оказавшись в тяжелом финансовом положении, отдал его в уплату крупного долга. Камень повез кредиторам доверенный слуга, однако он угодил в лапы разбойников и погиб. а бриллиант исчез. Король настолько верил слуге, что не сомневался в его честности. Он приказал отыскать тело погибшего и вскрыть его. И камень нашелся в желудке преданного слуги. Потом алмазом владели английские и французские короли, пока его не откупил Демидов. Попробовать по примеру королевского слуги проглотить алмазы? Пожалуй, это выход из положения, а камень для уплаты на втуле за услуги стоит оставить. Мало ли какие неожиданности подстерегают в горном гнезде. Офицер тайком развязал узелок и на ощупь пересчитал камушки, все на месте. Он зажал их в кулаке, поднес руку к рту и сунул алмазы под язык. Кажется, никто не обратил внимания на его действия, тем лучше. Ворочая языком, Федор Андреевич начал один за другим глотать камни. Они проскакивали в горло удивительно легко. Наконец, под языком остался только один камень, предназначенный на втуле. Теперь на некоторое время сам Кутергин стал ходячим хранителем алмазов, и отнять их можно было лишь в споров живот. От этих мыслей он невольно поежился. Ну что уж тут, когда дело сделано. Тем временем дорога забирала все круче в гору, и вскоре отряд оказался перед воротами высокогорного селения Сида и его людей здесь ждали. Створки со скрипом распахнулись, и всадники въехали на тесную площадку, со всех сторон окруженную строениями. На плоских крышах сидели до глаз закутанные в черные женщины, но по лестницам шныряли любопытные ребятишки, черноглазые, чумазые, смуглые, громко лаяли сидевшие на привязи собаки, незнакомой кутергину породы, мохнатые, с длинными ушами и вытянутыми, как у борзых, мордами. Встречать приехавших высыпали пестро одетые вооруженные мужчины, Все, как один, с бородами и в странных войлочных шапках. С любопытством осматриваясь, Федор Андреевич не заметил, как нафтула куда-то исчез, а вместо него рядом с русским оказались несколько джигитов Сеида. Один из них ловко выхватил из-за пояса капитана трофейный кинжал. Сильные руки схватили Кутергина и грубо сдернули с седла. Он рванулся, но джигита держали крепко. Подъехал чернобородый Сеид... и ухмыляясь, спросил, — ты хотел увидеть слепого шейха? Капитан не ответил. Он поискал глазами Навтулу, тот уже спешился и стоял поодаль, нарочно повернувшись к русскому спиной. «Навтула — Навтула! — закричал Федор Андреевич. — Такова цена твоей клятвы? Но Керосеида захохотали, они больно вывернули капитану руки и потащили его к каменной лестнице, заставили подняться по ступеням и поволокли по темным запутанным переходам большого дома. Тергину казалось, что он очутился в преисподней. В нишах и по углам мелькали неясные черные тени. Местами мрак разрывал слабый свет масляных светильников, пахло гарью и едким дымом первобытных очагов. Где-то бубнили непонятные голоса. То ли читали за упокойную молитву, то ли кого-то проклинали. Русского поставили у двери, охраняемой двумя мрачными свирепого вида стражами с саблями. Дверь распахнулась. Федор Андреевич получил крепкий пинок и полетел в неизвестность. Страх подгонял отца Франциско. Он и прежде замечал, в опасных ситуациях страх оказывал на него удивительные действия, не парализующие, как на некоторых, а наоборот, заставляя мозг лихорадочно работать в поисках спасения. Даже не заходя домой, Падрай кинулся на почтовую станцию, но там ждала неудача. Служитель... уныло сообщил, что ближайший и последний на сегодня дилижанс отправится лишь поздно ночью. Так долго ждать отец Франциск не мог. Во-первых, ему позарез нужно немедленно убраться из города, чтобы обезопасить собственную жизнь. А во-вторых, он должен срочно предупредить благодетелей о грозящей лючии опасности. Написать и отправить письмо — ерунда, оно наверняка опоздает. Лучше все сделать самому. Куда теперь что придумать? Священник вышел на улицу и остановился. Темная сутана и широкополые шляпы делали его почти незаметным в сумраке. «Но не будешь же торчать здесь ночь напролет! О, святая Мадонна, помоги своему недостойному и грешному слуге!» Услышав тарахтение колес, отец Франциск насторожился. На площадь перед почтовой станцией выехала большая карета с дородным кучером и лакеем на козлах. Четверка сытых вороных коней легко тянула лакированный экипаж. «Как нам проехать на Турин?» — спросил кучер. Решение созрело молниеносно. Священник вышел на свет и рывком распахнул дверцу кареты. Увидев служителя церкви, сидевший внутри элегантный седой господин, недуменно поднял брови. «Вы едете в Турин?» Падре влез в салон и захлопнул за собой дверцу. Усевшись напротив седого господина, он благословил его и, как ни в чем не бывало, сообщил «Я еду с вами». «Дело касается жизни и смерти. Поверьте, это очень важно. Заодно я покажу дорогу». Седой господин весело рассмеялся и открыл маленькое окошечко, прорезанное в стенке кареты. «Скажите кучеру, куда ехать?» Его итальянский отличался странным акцентом. «Я настоятель здешнего храма, отец Франциск», — представился священник, когда карета тронулась. — Дело действительно не терпит отлагательства. — А ждать почтового дилижанса слишком долго. Я готов заплатить вам, сеньор. — Это лишнее. Седой господин пренебрежительно отмахнулся. — Я не нуждаюсь в деньгах. Мне значительно важнее развеять скуку. — Вы хотите поехать до Турина? — Если ваша милость окажет мне такую честь. — Прекрасно. Седой господин откинулся на шелковую подушку сиденья. — Меня зовут Руф Хелли Эммерсон. Можете называть меня просто Руф. Я приехал из Америки посмотреть на те места, где когда-то жили мои предки-викинги, и вообще увидеть древние центры цивилизации. Говорят, достаточно побывать в трех городах: Риме, Константинополе и Париже, а все остальное просто их подобие. В Париже я уже был, теперь направляюсь в Рим, а оттуда в столицу турок. Надеюсь, мне удастся получить аудиенцию у папы и осмотреть дворец падишаха османов. О, священник удивленно покачал головой. услышав о планах заокеанского гостя. «Да», — Эмерсон предложил сигару, но отец Франциск не курил. Тогда Руф закурил сам и продолжил. «У нас идет война, а я презираю это занятие. Лучше путешествовать по Европе». Сеньор Католик?» — осторожно уточнил Франциск. «Я?» — американец ненадолго задумался. «Наверное, хотя я скорее протестант. Впрочем, это не имеет никакого значения». Важно, носишь ли ты Бога в душе? Конечно, конечно, согласился Падре, хотя придерживался несколько иного мнения, однако затевать богословский диспут ему не хотелось, кто знает, как отреагирует Руф на возражение. А на чьей стороне ваше сердце, сеньор? Кому вы больше сочувствуете, южанам или северянам? А никому, выпустив густой клуб табачного дыма, усмехнулся Эмерсон. Каждый волен жить, как ему хочется. Он небрежно стряхнул пепел на свои брюки и пустился в рассуждение о природе человека и социальном устройстве общества, мимоходом сообщив, что специально учил итальянский и латынь, дабы читать подлинники подлиннике Данте и Макиавелли. Отец Франциск не прерывал Руфа и лишь согласно кивал, он уже понял, что богатый потомок викингов не нуждался в собеседнике, он нуждался в слушателе. До Турина доехали без происшествий. Останавливаясь для отдыха, Эмерсон занимал лучшие номера в деревенских гостиницах, и трактирщики сбивались с ног, стараясь угодить щедрому клиенту. Руф требовал подавать самые изысканные блюда — нежную форель, петуха в белом вине или дичь с трюфелями. Спиртного он почти не употреблял. Так как лениво обмакнет бисквит в бокал с темным вином, и все. Зато много курил, и вскоре сутана отца Франциска насквозь провоняла крепким сигарным духом — Потомок викингов чего то проникся доверием к провинциальному священнику и не желал расставаться с ним ни на минуту. Он и слышать не хотел о том, чтобы Падре пересел на дилижанс. Отец Франциск быстро научился не слушать разглагольствования американца, хмелевшего без вина от собственных речей. Руф увлеченно рассуждал о чем угодно, начиная с древней истории и кончая проблемами разведения свиней. Это не самое страшное, можно и потерпеть в виде своеобразной платы за путешествие с небывалым комфортом и удивительной скоростью. Куда там почтовым дилижансам до лошадей Эмерсона? В Турине экспансивный Руф неожиданно предложил отцу Франциску бросить все дела и отправиться с ним дальше в Рим. — Мы почти сроднились, — попыхивал сигары — Плюньте на мелкие заботы. Поехали в гости к вашему папе. Заодно подскажете, кому заплатить, чтобы он побыстрее меня принял. — Я крайне признателен вам, сеньор, но мне нужно ехать в другую сторону, — отказался Франциск. Поблагодарив Эмерсона, он расстался с ним и кинулся узнать, где здесь почтовые станции и когда отбывает ближайший дилижанс на Парму. Шагая по улицам, священник никак не мог отделаться от ощущения, что кто-то пристально смотрит ему в спину. Обернувшись, Пандре похолодел от ужаса, буквально в трех десятках шагов от него. Стоял незнакомец, приходивший за адресом Лючия, небрежно помахивая тростью, он показывал ею на священника и что-то говорил двоим мужчинам. Улица была почти пустынной, только вдалеке мелькали прохожие, и, как назло, поблизости ни одного полицейского оставалось лишь спасаться бегством. Отец Франциск подобрал полы сутана сутаны и кинулся по улице, надеясь отыскать хоть какое-нибудь убежище или встретить стражу порядка. Как убийце удалось выследить его? Легкая испарина страха выступила на лбу, слишком свежающая память о дубинке, грозившей сломать шею. Тогда чудом удалось вырваться, а теперь? Долго ли он сможет бежать на перегонки со смертью? Долго ли выдержат его сердце и отяжелевшие ноги? Добежав до перекрестка, падре затравленно огляделся. Проклятие! И здесь ни одного полицейского. Когда не нужно, они всегда мозолят глаза и настырно лезут в чужие дела. Но как только в них действительно возникает нужда... Блюстители порядка имеют свойство испаряться, словно призраки перед рассветом. На углу сидела с корзиной девочка-цветочница, но что от нее проку? Забежать в кондитерскую на другой стороне маленькой площади или в галантерейную лавку, но захотят ли их хозяева связываться с бандитами и рисковать своей шкурой? А то под погони все ближе и ближе он бил по ушам, как глухой рокот барабанов, сопровождающих осужденного на эшафот. Боже, что же делать? Собрав остатки сил, отец Франциск побежал дальше, задыхаясь и обливаясь потом, мелькнула шальная мысль остановиться и будь что будет. Но Падров вспомнил о Лючии, ведь он уже указал врагам путь к воротам монастыря, в котором скрывается девушка. Если сейчас священник исчезнет или будет убит, кто предупредит о грозящей опасности? Наугад свернув в тихий переулок, он понял, здесь ему пришел конец. Глупец! Следовало выбирать шумные и многолюдные улицы, где убийцы не решатся напасть. Но он сам загнал себя в западню. Переулок кончался тупиком. Поперек проезжей части тянулась высокая и крепкая каменная стена. В отчаянии он рванулся вперед и вдруг увидел в стене приоткрыта калитка. Юркнув в нее, отец Франциска очутился в ухоженном дворике с клумбами ярких цветов и аккуратными дорожками. Одна из них вела к дверям храма. Церковь! Вот его спасение, а они не посмеют убить его там. Еще как посмеют, — остановил он себя. Что им Бог, если они служат дьяволу? Он торопливо поднялся по ступеням, как бы вручая свою судьбу Всевышнему. Очутившись под сводами храма, падра снял шляпу и прижал ее к бурно вздымавшейся груди, пытаясь умерить бешеное биение сердца. После яркого света улицы в храме показалось сумрачно. И он почти ощупью, пока глаза не привыкли к полумраку, стал пробираться между рядов скамей, на которых сидели немногочисленные прихожане. Утреннее место уже закончилось. Неожиданно внимание священника привлекла группа мужчин. Один с львиной гривой седых волос сидел впереди, а на задней скамье, положив шляпы на колени, устроились четверо широкоплечих молодых людей, явно томившихся вынужденным бездельем. Как раз в этот момент седовласый мужчина встал. И падре, боясь ошибиться и поверить в невероятную удачу, неуверенно окликнул его сеньор Лоренцо. Седовласый обернулся и, увидев священника, испуганно отшатнулся, осенив тебя крестным знамением. Франциск, голос его предательски дрогнул. — Вы живы? — Господь с вами, сеньор, что вы говорите? Падре вытер платком, градом катившийся с лба пот. — Фу! Кажется, этот жест убедил сеньора Лоренцо в реальности происходящего. Он облегченно вздохнул и попытался улыбнуться. «Простите, но я ехал на ваши похороны. Мне сообщили, что вы скоропостижно скончались». На мгновение священник онемел от изумления, но, услышав, как негромко хлопнула дверь храма, кинулся к сеньору Лоренсу и вцепился в его руку, вдруг это вошли бандиты. «Сеньор, я жив. Ко мне приходили за адресом монастыря, где находятся лючие. Чуть не убили, но я сумел бежать, торопливо глотая слова». Зашептал Франциск, пытаясь дотянуться губами до уха Лоренца, который был выше его почти на голову. Они меня выследили даже здесь. Лючия. Седовласый сеньор сделал знак, ожидавшим в стороне молодым людям. Они подошли и взяли собеседников в живое кольцо. Я бросил все, чтобы поскорее предупредить вас, и на счастье встретил на половине пути, продолжил отец Франциск. Вот как. Сеньор Лоренцо взял его под руку и повел к выходу. — Не волнуйтесь, со мной вас никто не осмелится тронуть. Кто приходил за адресом? Когда? — Несколько дней назад. Заявился совершенно незнакомый господин, судя по выговору, француз. Священник немного отдышался и успокоился. Главное, он успел предупредить сеньора Лоренцо. — Пойдемте, нельзя терять времени, — забеспокоился синьор Лоренцо. — Вы говорите, он преследовал вас и здесь, в Турине? — Да, только что. — Когда отец Франциск... Вместе с сеньором Лоренцо и его охраной миновали пустой садик при храме и вышли в калитку. В переулке не было ни души. Сефиш перекатил сигару из одного угла рта в другой, мрачно поглядел вслед отцу Франциску, удалявшемуся в компании сеньора Лоренцо и его охраны. Нотариус зло выругался, выплюнул окурок на мостовую и обернулся к понуро стоявшему рядом Шарлю, — Ты стал нерасторопен, мой милый. Неужели трудно всадить Попику пулю в спину? — Да? — взорвался Рико. — Кто знал, что они встретятся? Я думал, святоша сам отдаст концы, когда маленько побегает. Еще бы немного и... — Ладно. — Эммануэль примирительно похлопал его по плечу. — Это я послал Лоренце письмо с сообщением о смерти Попика, чтобы выманить его из родового гнезда. Действительно, кто знал, что случай сведет их в Турине? Теперь он ему все скажет. — — заключил Шарли. — Неужели придется убирать обоих? — Торопишься, — усмехнулся Фиш. — Лучше пошли одного из ребят поглядеть, куда они направились. И пусть немедленно даст знать, где их пристанище. Один из приятелей Шарли поплелся за уходившими. Нотариус взял Рико под руку и потянул его в другую сторону. — Мне опять придется выручить тебя. — Но учти, я делаю это в последний раз. Пошли. — Куда? — буркнул Рико. «В полицию!» — с милой улыбкой ответил нотариус. «Нет, туда я не ходок», — уперся Шарль, а его подручный поглядел на все как на полоумного, словно он предлагал взобраться на самую высокую колокольню и прыгнуть оттуда вниз головой. «Тогда проводите меня и подождите на улице», — решил Эммануэль. В конце концов, у каждого свои причины — встречаться или не встречаться с полицией. Конечно, мало кто питает любовь к блестителям закона, — особенно такие личности, как Рико и его приятели, но, надо честно признать, иногда и полицейские бывают очень полезны. Лоренцо и его охрана занимали половину этажа в отеле «Венеция». Поднявшись в свои апартаменты, сеньор предложил отцу Франциску располагаться в креслах и попросил рассказать все по порядку, не упуская мельчайших подробностей, но в этот момент в дверь требовательно постучали, и грубый голос потребовал «Именем закона откройте!» Сеньор Лоренцо недоуменно пожал плечами и приказал охраннику открыть. Едва дверь отворилась, в комнату, гремя саблей и звякая шпорами, ввалился жандармский офицер, с ним вошли несколько солдат с ружьями и полицейские в штатском. Из-за плеча офицера выглядывал встревоженный хозяин гостиницы. Полицейские тут же начали шнырять по комнатам. — Что такое? — Лоренцо сердито посмотрел на жандарма. — По какому праву вы ворвались сюда? потрудитесь объясниться и оставьте нас в покое». Офицер расправил пышные усы, положил руку на эфес сабли и заявил, «Я имею приказ задержать всех присутствующих здесь и доставить в жандармерию. Во избежание недоразумения прошу господ сдать оружие, если оно у вас имеется». «Сумасшедший дом». Лоренцо развел руками. «Вы можете сказать, в чем нас обвиняют? Кто вообще отдал такой вздорный приказ?» «Давайте не будем зря терять время, сеньор». — миролюбиво предложил жандарм. — У меня есть и другой приказ. В случае неповиновения или оказания сопротивления доставить вас силой. — Хорошо, я вижу, нам придется подчиниться. Надеюсь, недоразумение скоро выяснится. Сеньор Лоренцо встал и направился к дверям. На секунду задержавшись, он обернулся к офицеру. — Вы хотя бы не поведете нас по городу под конвоем, как каторжников? — Что вы, жандарм... Позволил себе улыбнуться. Внизу ждут экипажи. Прошу. Устроившись за столиком в кофейне напротив отеля «Венеция», мс. Фиш потягивал из стакана вино и наблюдал, как задержанных рассаживали по экипажам. На запятках встали солдаты. Жандармский офицер сел в одну коляску с отцом Франциском и сеньором Лоренцо. Экипажи тронулись. Эммануэль достал сигару, аккуратно обрезал кончик, сунул ее в рот. и с удовольствием раскурил. Дело сделано. Начальник жандармерии получил кругленькую сумму и обещал задержать священника и сеньора Лоренцо минимум на три дня, а это пропасть времени. За три дня можно успеть многое, если не сидеть сложа руки и не ловить ворон, как реко. Кстати, с ним еще нужно разобраться. Что-то приятель стал слишком часто прикладываться к бутылке и давать осечку за осечкой. Раньше за ним такого не водилось. Сейчас Попика и гордого сеньора привезут в жандармерию, рассадят по разным арестантским комнатам и заставят ждать, мучительно терзаясь неизвестностью, пусть себе, лишь бы не выпустили раньше оговоренного срока. А когда бедняги вновь окажутся на свободе, им останется только искать ветра в поле. Об этом нотариус позаботится сам, не доверяя никому, и в особенности Шарлю. Мирадор... С трудом дождался конца путешествия. Невыносимая жара и качка порядком измотали его, поэтому он вздохнул с облегчением, когда, рассекая форштевнем сине-зеленые волны, корабль под португальским флагом медленно вошел в бухту одного из портов Британской Индии и пришвартовался у причала. Как только капитан завершил все необходимые формальности с властями, пассажир немедленно сошел на берег. Он ступил на землю далекой сказочной страны, раскинувшейся чуть ли не наполовину континента, от снежных гор на севере до теплого океана на юге. Однако экзотические красоты мало интересовали господина Мирадора. Его светлые глаза равнодушно скользили по лицам индусов-носильщиков, бегавших с мешками на плечах по сходням, попышной тропической растительности, причудливым зданиям храмов. Видимо, он прекрасно знал, куда нужно идти, и смело углубился в лабиринт улочек, разбегавшихся в разные стороны от порта. Вскоре он очутился в европейской части города, где жили чиновники колониальной администрации, военные, негацианты. Отыскав красивый белый дом, окруженный садом, господин Мирадор смело вошел в ворота и по широкой аллее направился к парадному подъезду. Там его встретил слуга-индус, одетый во все белое. — Ты понимаешь по-английски? — спросил гость. — Да, Сахиб. — Отнеси это хозяину. Мирадор подал слуге визитную карточку. Тот с поклоном принял ее. и, неслышно ступая, удалился. Миновав Анфиладу комнат, он отыскал мажордома, пожилого индуса с посидевшей бородой, и передал карточку ему. Мажордом поднялся на второй этаж, взял серебряный поднос, положил на него карточку и постучался в дверь кабинета хозяина. Получив разрешение войти, он согнулся в поклоне и на вытянутых руках подал господину поднос с карточкой. Взглянув на нее, хозяин приказал «немедленно проси». Мажордом заторопился обратно. У лестницы на первый этаж его ждал мальчик-слуга. Скажи Мунне, что у нас важный гость, шепнул ему мажордом. Мальчик побежал наполовину слуг и отыскал там поджарого, мускулистого юношу всю одежду, которого составляла грязная набедренная повязка. Мунна помогал поддерживать огонь в кухонных плитах. Услышав о важном госте, Мунна незаметно отлучился, шмыгнул в дверь, которой пользовались горничной, и тихонько поднялся по лестнице черного хода к чердаку. Там он ловко вскарабкался на балку и пополз по ней, пока не достиг потайного лаза в потолке, о котором знали всего несколько туземных слуг. Осторожно сдвинув крышку, Муна змеей скользнул в лаз и пробрался туда, где светлым пятном выделялся стеклянный плафон потолка библиотеки. Именно в ней хозяин обычно вел самые важные разговоры. Пространство между потолками комнат и чердачным перекрытием было настолько мало, что Муна не мог даже поднять голову, Извиваясь ужом, он втиснулся на узенький карниз, поддерживавший решетку с расписными стеклами плафонов, и затаился, весь обратившись вслух. Господина Мирадора проводили в библиотеку, где его ждал хозяин дома, жилой, но еще сохранявший военную выправку человек с аккуратно подстриженной бородкой и усами на загорелом лице. «Рад видеть вас, брат!» Он усадил гостя в кресло и предложил прохладительные напитки. «Вы прям с корабля?» «Да». Мирадор подал ему конверт. Хозяин вскрыл его и внимательно прочел письмо. Потом поднес бумагу к пламени, горевшей на столе свечи, поджег послание и бросил в огромную морскую раковину. «Хотелось бы обсудить некоторые детали», — заметил он. — Нас могут подслушать, — остановил его гость. — Кто? — Слуги проверены, и большинство из них не понимают английского, а чужих в доме нет. Кроме того, моим индусам строжайше запрещено даже приближаться к дверям библиотеки. — Хорошо, — нехотя согласился Мирадор, — но прежде проверьте, нет ли кого под дверями. И притворите окна. Выполнив его просьбу, хозяин сел напротив гостя и начал обсуждать с ним предстоящие дела. Закончив... Он предложил, — отдохните у меня несколько дней. У вас нездоровый вид после морского перехода. Измучили жара и качка, — признался Мирадор. — С удовольствием проведу в вашем гостеприимном доме один день. Больше не могу, меня ждет корабль. Выбирался на тем же путем, пятясь как рак, он дополз до потайного лаза, высунул в него голову и чутко прислушался, нет ли кого поблизости, — Убедившись, что все тихо, юноша влез на балку, прополз по ней до входа на чердак, спрыгнул и спустился по лестнице черного хода. Оказавшись на улице, индус набрал охапку дров и потащил ее на кухню. Вскоре туда заглянул мальчик-слуга. — Я слышал, — сказал ему мунно. Мальчик, понимающе кивнул и убежал. Через несколько минут он передал слова истопника мажор-дому. Повара трудились до позднего вечера. Сахиб хотел угостить гостя на славу, а еще нужно было многое приготовить для завтрака, поэтому Мунна освободился только к полуночи. Он вымылся в деревянном корыте и отправился в дальний уголок сада. Там, среди зарослей кустов, его ждал седобородый мажордом. — Я слышал, — сказал ему Мунна. — Они долго говорили, и хозяин читал письмо, но я прочесть его не мог. Знаю одно. Знаю Одному из великих хранителей грозит большая опасность. Наклонившись к уху мажордома, Мунна зашептал, слушая его, пожилой индус горестно вздыхал и нервно теребил бороду. — Ты должен идти, — решил он и поставил на лоб юноши тилак, знак благословения. — Помни, в твоих руках жизнь великого хранителя. — Я пойду, — заверил Мунна, — но путь очень далек и долг. тебе помогут». Порывшись в складках одежды, мажордом достал связку речных раковин, нанизанных на черный шнурок, и отдал ее юноше. «Покажешь лодочнику, он переправит тебя дальше и даст другой знак». Мунна молча поклонился и скрылся в темноте. Постояв немного, пожилой индус направился к дому. Он подумал, что Мунна может и не дойти Конечно, юноша ловок и силен, знает язык сахибов и умеет постоять за себя, но путь действительно далек и долг, а сведения о заговоре против великого хранителя слишком важны, наверное, стоит послать еще одного, а то и двоих гонцов, пусть каждый из них идет своей тропой.